Глава девятнадцатая. Проливудское приключение. «Я так рада, что мы с вами оказались в самом Проливуде!» — говорила Френ. «Здесь столько всего потрясающего! Мы можем...» «О, кстати! Совсем рядом мой фургон! Конечно, вы в него не протиснетесь, слишком огромные, но я опишу его вам во всех подробностях!» Пегги и Вега сидели на диване и ошарашенно озирались. «Чего тут только не было!» Костюмы, шляпы, очки, туфли, парики, макеты машин и даже серый попуга из папье-маше на краю мятого ведра. «Мы в реквизиторском цехе», — продолжала радостно верещать фея. «Хотя это, конечно, не цех. Просто так называется». «А у кого можно узнать, кто отправил меня на битву?» — перебила ее Вега. «Как это у кого? У продюсера битвы ведьм, разумеется!» — воскликнула Френ. Вега тут же вскочила с дивана отведи меня к ней Фея кивнула отведу но только если назовешь меня феерической пейги хихикнула авега вздохнула и торжественно проговорила феерическая френ пожалуйста отведи меня к продюсеру битвы ведьм ох вега ну к чему такие комплименты прощебетала фея идем только зонтик захвати пролевут оказался именно таким каким Вега его себе представляла, когда рассматривала на карте в Липовом доме. Над головой тут было гораздо больше труб, чем в Гламбурге, и лила куда сильнее. «Когда-то была такая классная программа про людей, которые проваливаются по трубам в Пролливуд!» — трещала Френ, стараясь не попасть под потоки воды. «Обычные люди? Не ведьмы?» — удивлённо уточнила Вега. «Ну да, иногда такое случается. Конечно, мы их тут же отправляем назад». Но я всегда даю им что-нибудь на память. Например, мой портрет с автографом. Кстати, вы тоже можете приобрести мой портрет. Это совсем недорого». Фрэн махнула в сторону киоска. За стеклом были сотни фотографий. На большинстве как раз Фрэн. Рядом стоял огромный фургон, забитый прожекторами. А с другой стороны красовался великолепный черный замок размером с сарайчик. френд ткнула пальчиком в сторону замка и сообщила. «Там как раз кабинет Патриции, нашего продюсера. Ой, а вот и она сама!» Вега подняла голову и увидела, что с неба спускается ведьма с раскрытым зонтиком. «Она это в каком-то фильме увидела, и с тех пор перемещается только так», пояснила Френ с преданным восторгом, глядя на Патрицию. «Супержабские жабы!» заорала продюсер, неловко плюхнувшись веги под ноги. Затем встала, Поправила огромные очки и крошечную шляпку. «Здравствуйте, девочки! Вы зря пришли в Проливуд. Здесь вам никто не подскажет, как выиграть битву ведьм. И даже это я зря ляпнула». «О, так вы знаете все отгадки!» — воскликнула Пегги. «Как пройти в башню с лысой ведьмой?» Патриция хохотнула. «Не скажу». «А кто записал меня на битву ведьм?» — спросила Вега. Это конфиденциальная информация. Вега расстроилась. Но все знают, кто их записал, — возмутилась она. Пэнки знают что ее записала бабушка. Флафонора знает, что мама. Патриция заметно рассердилась. Они не должны были об этом рассказывать. Тут ее рация затрещала. Срочно в пятый павильон. У нас тут фея застряла в дыне. Продюсер вздохнула. «Фрэн, мы очень надеемся, что когда битва ведьм закончится, ты вернешься в нашу кулинарную передачу каждой крошки по крошке. Без тебя там просто беда». Фея расплылась в самодовольной улыбке, но не успела ответить. Патриция уже ушла. «Жаль, что ничего не узнали», — огорченно проговорила Пегги и направилась обратно к реквизиторской. «Ладно, идем придумывать, как пробраться в башню». «Погоди», — бросила Вега, и метнулась к черному замку размером с сарайчиком.